11 одиннадцатая. Ежа восседал за столом в штабе. За окном была ночь. Слабый ветер колыхал занавески. На лавке под стеной спал Баграт. Секретарь, раскачиваясь на стуле, воображал себя на его месте. Представлял, как в Ордене верховодить станет, когда владыка уйдет на покой. Правда, случится такое не скоро. Баграт здоровьем крепок и умом трезв. «Вот если ему уйти помогут недруги, которых у него хватает, тогда возможно...» И еже знает, как поступит в такой ситуации. Он потянулся к столу и взял карандаш, которым владыка раскроил ему ухо. Покрутил между пальцами, не прекращая качаться на стуле. С виду обычная вещь, но и та может стать оружием в умелых руках. Зажав карандаш в кулаке острием вниз... Секретарь рубанул в воздух, вообразив, как засадит грифель в шею тому, кто покусится на Баграта. Стул подъезжий скрипнул, секретарь отчаянно взмахнул руками, пытаясь схватиться за край столешницы, и с грохотом опрокинулся на пол. Владыка резко сел на лавке, завертел головой. «Что? А? Крипто приехал?» Баграт уставился на секретаря, копошащегося за столом, поморгал, привыкая к темноте, и дернул плечами. «Я, Владыка!» еже поставил стул на место, отыскал закатившийся под стол карандаш. Зажги лампу!» «Да, только свет приглуши». Секретарь запалил карбидный фонарь и пристроил на стеллаже справа, развернув лучом в стену. Длинные тени легли на пол, стены, потолок. Владыка потер лицо, взъерошил курчавые волосы, поднимаясь с лавки, громко зевнул и прошел к столу. Гронг из разведки вернулся. «Так рано еще, владыка!» Ежи шагнул на середину комнаты. «Не поспеет мутант за ночь. В Капотню и обратно. К полудню должен быть». «Ладно. А тыла и есть известия?» Спросил Баграт. «Знаю, что если бы мутантский переговорщик добрался до Киева, Крипта сразу бы в Москву выехал». А секретарь разбудил его по приезде. Ежи собрался качнуть головой. Не отвечай, сказал Владыка, садясь за стул. Воды принеси. Умыться или чай завари и найди что-нибудь поесть. Секретарь взял чайник, который стоял на краю стола, но уходить не спешил. Баграт оглянулся на окно, потёр шею и сел как прежде. Спрашивай, буркнул он, видя, что еже мнеется на месте. Про Илай я мыслю. «Если не доберется он к сроку в Киев, а совсем не доедет?» Встретившись с владыкой взглядом, ежа замолчал. Баграт вздохнул. «Твоя правда, может и такое случится. Тогда будем наступать. Завтра в полдень перейдем за разлом». Секретарь кивнул, прижав чайник к груди. «Вот оно». Завтра всё начнётся, и к концу следующего дня свершится великое событие. Баграт станет хозяином пустоши. О нём сложат легенды. В них и место найдётся, как верному соратнику и первому помощнику владыки. Чембе, если крипто с отрядом к утру не появится, скажешь, чтобы группу, которая у нас в Москву двинет, мамми накормил. Кстати, наркоту нашли он сурово взглянул из-под бровей на ежи и тот потупился но «Ну? дурман траву в отрядах всю собрали мутанты же ее в корм ящерам добавляют а маме секретарь поднял глаза на баграта маме совсем не нашлось владыка задвигал нижней челюстью скрипя зубами потянулся за карандашом еже решил что надо скорее исправлять положение, но «Ну, я все устроил затараторил он Допросил людей Ферзя, тех, которые в подвале сидят. Дулю и болта. Они про склад тайной близнищих кварталов всё рассказали. Мы с чем бы туда разведчиков отправили. И в руке Баграта хрустнул сломанный карандаш. Там столько мешков оказалось, радостно выдохнул ежи, Свежак, побеги. Их в погребке держали, потому хорошо сохранились. Две повозки вывезли. Баграт радости не разделил. Встал, упираясь кулаками в стол. «Ты чё творишь?» Его глаза гневно сверкнули. «Я ж приказал в город не ногой!» «Так э, спал ты, водыка?» Я попятился к двери, сдвигая чайник по груди всё выше, чтобы в случае чего заслонить им лицо. «Стой!» – выплюнул Баграт. И секретарь замер. У владыки перестали гулять жалваки на скулах. Глубокая складка над переносицей разгладилась. «Как всё прошло...» Как дела в кварталах было? Еже выглянул из за чайника, потом и вовсе его опустил. По тихому получилось. Московские монахи старую дорогу только днем патрулируют, ночью в октагоне сидят. Кварталы опустели, беднота похоже в город подалась, как ферзь пропал. Плохо, Баграт сел. От чего же? Не удержался ежи Нам дорога в Москву открыта. На башню башмачника сразу нападем, оттуда до Лыжников близко. «Потом...» «Плохо». Баграт потер нос костяшкой пальца. «Если бы беднота город в поисках ферзя перетряхнула, с кланами рассорилась...» Он пошкрябал ногтями заросшую щетиной щеку и склонился над картой, пробормотав. «Ладно, молодец ежа. С мамми хорошо придумал. И сведения важные разузнал». «У секретаря отлегло». А то ведь подумал, что Баграт обломками карандаша швыряться начнёт. «Так э, что теперь?» – осторожно начал ежи «Маме мутантам не давать?» Владыка склонил голову на бок, разглядывая что-то в нижнем углу карты, и сказал. «Кормить, но не увлекаясь». Он откинулся на стуле, побарабанил пальцами по столешнице. «А то им крышу снесёт, чего доброго, в лагере бузить начнут». «Так?» – Ежа кивнул. «Чем стал быть, смогу про наступление объявить?» «Завтра», – владыка, нахмурившись, опять склонился над картой и добавил, «Чаю-то принесёшь?» Выйдя в коридор, Еже прикрыл дверь, спустился по лестнице и, оказавшись во дворе, привалился спиной к стене дома. Быстрей бы всё завершилось. Мутанты захватили Москву, Баграт вернулся в Киев. Секретарю вдруг сильно захотелось очутиться в лавре, в своей келье с маленьким окошком, откуда в ясную погоду хорошо виден Днепр. Он фыркнул, стыдясь своей слабости. Не о такой жизни мечтал, не для того везде за владыкой следовал. А если тот приготовился брать с собой или дело какое поручить, то всеми правдами и неправдами убеждал Баграта, что он на все способный, сообразит и найдет выход из любой сложной ситуации. Он ощущал себя значимым для Ордена, первым советником, притворяющим в жизнь все помыслы и решения владыки. Потому покой и затворничество секретарю не нужны вовсе, его место всегда подле Баграта. Сложив ладонь ложечкой, он коснулся лба, прошептал короткую молитву и поковылял через улицу к дому напротив, откуда доносился вкусный запах варева и горчания мутантов».